Глава пятая Все вокруг замерли. На лицах многих появились улыбки. Я удержался, чтобы не прыснуть со смеху. Вот это оружие больше подходит Захарычу, намного безопаснее прежней версии. Обезьяна попыталась встать на лапы, снова громко чихая. «Да что это за ядрен батон?» — пробормотал Захарыч, покрутил регулятор мощности на блоке и вновь выпустил пузыри. На этот раз тыкнул чуть ли не в морду монстра. «Пу-пу-пу-пу!» Фонтан мыльных пузырей разного калибра вылетел из магической пленки, которую сгенерировали ножи рабочей части инструмента. Пузыри врезались в морду обезьяны на пару секунд, скрывая ее замыльно-радужными поверхностями. «Ничего себе ты фокусник!» — ухмыльнулся Акулыч, подходя к монстру, замершему в магической сети. «Просто убийственные пузыри!» Акулоид готов был проткнуть удлинившимся плавником череп монстра, но заметил, что тот захрипел и начал задыхаться. «Как ты это сделал?» Удивленно посмотрел на Захарыча акулоид, затем пихнул ботинком в бок монстра. Но обезьяна, пару раз задернувшись, замерла, приоткрыв рот. Оттуда показалась мыльная пена. «Все просто», — улыбнулся я, объясняя Акулычу, что это необычное убийство монстра. Мыльные пузыри перекрыли доступ к кислороду. Существо задохнулось. Орлов с Родионом и магами замерли неподалеку. Они не верили своим глазам. Монстра убили с помощью мыльных пузырей прямо у них на глазах. Захарыч воинственно потряс виллами. «Все это видели!» — вскрикнул слуга, радостно поблескивая глазами. «Я даже без молнии справился с монстром!» «Отличная работа!» — похвалил я. «Удивительно!» — Родион присел на корточки перед монстром, проверяя его с помощью специального жезла. Действительно задохнулся. «Серега, пузыри, представляешь!» — не унимался Захарыч. «Я пузырями его завалил!» «Да, я видел!» — кивнул я. «Но надо закончить одно дело. Не отвлекай!» В это время Клим, получив координаты потока, который подпитывал тучу, отправил яркий и здоровенный шар в небо, я же сосредоточенно наблюдал полет шара, вновь подключился к органам чувств змейки, сопровождающий его. А как? Они же сломались, получается! Эмоционально вскрикнул Захарыч, выпуская в сторону очередной фонтан мыльных пузырей. И затем Захарыч все понял. Так вот почему Акулыч меня задерживал! скрикнул он. Сергей, что ты поменял в моем артефакте? А ну, признавайся! «Я же сказал, подожди, закончим стучи и расскажу тебе все», — вздохнул я. Лишь бы и не жужжал над ухом, сбивает сильно. Змейка уже прилетела через темный ковер, который мог в любой момент выстрелить очередным залпом молнии. Ее сопровождал летающий видеодрон имперцев. Я увидел впереди очень четко блеснувший в небе поток. Он был вертикальным и появлялся из ниоткуда. Туче передан импульс. Понятно же, что будет после этого. Очередные разломы, количество которых было неизвестно, как и мест появления. Клим ускорил яркий магический шар. Тот долетел вовремя до питающего потока, врезаясь в темную энергию и рассеивая ее за пару секунд. А следом принялась стаять и сама туча. Я улыбнулся лучам солнца, поневоле зажмурился. Приятно осознавать, что угроза ликвидирована, если это дело рук тех самых стражей тьмы, о которых говорил Клим, а в том, что это они, сомневаться не приходилось. Эти самые стражи охренели от такого света. Каков их следующий будет шаг? Скорее всего, астральные врата, до которых еще не добрались, иначе бы Клим уже обил тревогу. Пока Орлов выслушивал доклад Родиона о ликвидации разломов и последствиях, я отошел в сторону, стараясь унять Захарыча. А то он совсем расстроился и сейчас выглядел мальчиком в детском саду, у которого отобрали любимую игрушку. Еще ножкой осталось ему потопать для полного сходства. «Послушай, так было нужно», — начал я объяснять. «Мы сняли всего лишь центральный блок. На время». «Верни мне его, пожалуйста», — пробормотал Захарыч. «А если еще вдруг чего? Как же я буду защищать?» «На это есть питомцы», — резко ответил я. «И вообще, ты, слуга, тебе лезть в эти разборки не обязательно. «Я без этого оружия чувствую себя не в своей тарелке», — ответил слуга. «Так я же не просто так забрал у тебя этот блок», — ответил я Захарычу, пристально смотря в его обиженные глаза. «Всего не могу рассказать, но мир в опасности, и ты в том числе помогаешь его спасти». «Если только так», — вздохнул Захарыч. «Но всё равно, это моя собственность, надо вернуть». В этот момент подошёл Клим. Он ничего не сказал, лишь беспокойно взглянул на меня. И этого было достаточно, чтобы понять. Надо спешить к Евграфию Романовичу. Ещё до прогулки я передал ему центральный блок, и он уже должен был управиться с артефактом защиты. Хотя сообщение от него до сих пор не приходило. Очень странно. Может, ещё какой детали ему не хватает? Тогда почему не написал? Захарыч, не переживай. Обязательно восстановим тебе твою прелесть. Натянул я улыбку. Смотрел недавно один из фэнтезийных фильмов, там как раз такой озабоченный был, но дрожал он над кольцом всевластия. Был бы Захарыч расточком поменьше, сгорбленным и с запойным лицом, плюс подлиннее волосы вокруг лысины — просто копия того существа. Вряд ли он останется целым, — печально сказал Клим, когда мы отошли в сторону. «Ты о чем? О блоке, который мы сняли с артефактных вилл?» — удивился я. «О нем». «Да в целом о защитном артефакте», — вздохнул старик. «У меня очень нехорошее предчувствие, но время мы точно выиграем. Пора забирать артефакт». «Тогда погнали», — кивнул я, подзывая змейку. Секунда, и мы перенеслись в лабораторию к Евграфию Романовичу. Артефактор суетился возле стола, проверяя ящики и что-то бурча себе под нос. «Вы еще не собрали артефакт защиты», — догадался я. «Добрый день, юноша», — поздоровался он со мной, затем с Климом. «Сейчас, подождите пару минут». Мы присели в сторонке, тревожно посматривая в сторону мечущегося по лаборатории Евграфия Романовича. «Где-то должна быть эта штука. Я же точно помню. Ее нет на месте!» Бормотал он себе под нос, копаясь в очередном ящике. Мы прождали пять минут, пока артефактор не подошел к нам с удрученным видом. Я вспомнил, куда дел недостающий элемент. С трудом выговорил он. «Он в системе защиты лаборатории. Участвует в питании защитного купола. А если собрать заново?» – предложил я. «Долго собирать». Чуть ли не плача взглянул он на меня. «Неделю, может, больше». «У нас нет столько времени», — тихо сказал Клим. «Боюсь, что даже часа не будет». «Все очень серьезно, Евграф Романович», — объяснил я, стараясь не вдаваться в детали имперского штаба. «Нам это нужно не забавы ради». Евграф Романович серьезно задумался, затем махнул рукой. «Ах, «Нихрена не будет с установкой автоматической подачи пищи!» Раскрепил он, затем пробормотал, отходя к большому щиту на стене. «Поставлю обычную перемычку. Пусть пешочком походит в столовую». «Все правильно», — улыбнулся я. «Жизнь — это движение». «Вот и я о том же. А то, понимаешь ли, расслабились». Артефактор открыл дверцу шкафа, с трудом что-то вырвал, повозившись немного с начинкой. Затем он подошел к столу, заканчивая сборку артефакта, и поставил перед нами столик. Средней величины предмет, чем-то смахивающий на дворцовую башню. В центре находился тот самый блок, который мы сняли с артефактных вил Захарыча, а сверху торчали три небольшие антенны. «Значит так», — принялся объяснять Евграф Романович. Ставите по центру охраняемой зоны, включаете сбоку и вырастает купол. Его можно регулировать, но обязательно менять подпитывающие кристаллы, о чем прибор будет сигнализировать. Затем артефактор скачал на наши телефоны программы, объяснил, как отслеживать видео. Я удивился, услышав, что в этот прибор встроено и видеонаблюдение по периметру круга. «Правда, могут быть небольшие помехи», — довольно ухмыльнулся и в графе Романович. «Все-таки передача сигнала проходит через границу астрального мира и нашего, но в целом все будет видно». «Отслеживать постоянно нереально», — ответил я. «Нет, постоянно и не надо», — покачал голубой артефактор. «Сработает сигнализация, и сразу появится экран с камерами». На этом мы распрощались с Евграфием Романовичем, сразу отправляясь в астральный мир. Точнее, в особое место, перекрестку миров, как его назвал Клим. Мы перешли невидимую границу, и я почувствовал серьезное магическое сопротивление. Если старик шел обычной походкой, то я немного затормозился, но затем догнал его. Четыре года назад я бы не смог сделать и шага вперед. Сейчас же я достаточно прокачал магический потенциал и шел вровень с Климом. Вперед к огромной переливающейся энергии арки. Отсюда можно путешествовать в самые разные миры астрала. Даже в отдаленные уголки можно перенестись за мгновение», — произнес Клим. Голос старика был объемным, и я заметил краем глаза, что он увеличился в размерах, а в руке его появился посох из астральной энергии. «Таких, как я, было трое», — продолжал старик. Но тьма проглотила их, не давая шанса на спасение. Они были слабы духом, поддавшись на ее уговоры хранители перешли на сторону зла?» — спросил я и услышал с небольшой задержкой свой голос. Он зазвенел в пространстве, пропитанном астральной магией. «Да, они стали стражами темных врат», — скорбно ответил Клим. «Квалор — мой учитель, и Астарион — такой же, как и я его ученик. Я очень давно похоронил их души, но рана не хочет затягиваться и постоянно напоминает о себе». «Сочувствую», — сказал я. Не стал спрашивать, как их переманила тьма. Видно было, насколько старику больно об этом вспоминать. Как придет время, расскажет. Я бегло смотрел арку. Прямо под ней ставить артефакт? Либо это опасно и нужно выбирать особое место для установки? «Нет, есть специальное место», — сдержанно улыбнулся Клим. «Ты умеешь читать мои мысли?» — воскликнул я. «Здесь я многое умею!» «Я же хранитель!» — гулко засмеялся старик, затем взял у меня предмет в виде башни и направился подарку. «Стой здесь! Магический фон может навредить тебе!» «На хренушке ты угадал!» — я усмехнулся, накидывая на себя несколько слоев водяной брони, сплетая их воедино, и направился следом. «Ну что, ставь поскорей!» — сказал я, и Клим вздрогнул, обернувшись. «Вот это да! Я не ожидал от тебя, Сергей, такой силы!» Воскликнул он, затем осмотрел переливающуюся поверхность арки. «Если присмотреться, можно было увидеть тысячи магических нитей, сплетающихся друг с другом. Из этого и состоят астральные врата. Я любовался этой неземной красотой, вспоминая, что видел такой блеск очень-очень давно. Когда я был такого же возраста в прошлой жизни, мы с дворовыми пацанами нашли схрон с древним артефактом, похожим на дверь. Тот примерно так же блестел огнями. В то время я уже мог видеть магические потоки и любовался, вот точно так же сатаив дыхание за причудливыми переливающимися нитями энергии. Но любованием все и закончилось. Тогда несколько местных магов изолировали этот схрон, и судьба того таинственного предмета мне до сих пор неизвестна. Поговаривали, что это был контакт с внеземной цивилизацией. Нас приглашали зайти в другой мир, Чуть позже я нашел этот артефакт, но он был истощен. Я увидел просто небольшую дверь, которая не давала даже намека на то, что у нее внутри есть хоть капля маны. Ушлые аристократы выкачали из артефакта всю энергию для своих нужд, даже не пытаясь осознать, что они теряют. «Ну вот, это самое надежное место», — услышал я голос Клима и посмотрел в его сторону. Старик поместил башенку в нишу внутри арки, затем включил и настроил, как говорил графе Романыч. Мобильной связи в астральном мире не было, но программа работала. Я переключился на четыре камеры, картинки были яркими и качественными. Просматривалась каждая деталь. А главное, над вратами появился крепкий купол голубой энергии. Буквально в этот же момент Клим замер, сжимая энергетический посох и нахмурился. «Мне надо срочно уйти, Сергей», — выдавил он. «Я потом все объясню». Старик исчез в созданном с помощью посоха портале, а я вернулся обратно в своё поместье. Появился я неподалёку от компании имперцев, с которыми беседовал Орлов. Он очень напряжённо посмотрел в мою сторону, такое чувство, что сейчас от напряжения лицо треснет. «Сергей, постой! Нам надо поговорить!» Махнул он рукой, и я остановился. Оказавшись рядом, он пристально уставился на меня. «Ну а теперь рассказывай», — выдавил он. «Что за таинственное исчезновение?» Понятно, что нельзя выдавать, кто такой Клим, но я должен рассказать об угрозе нашему миру. Лучше это сделать прямо сейчас. Император все равно узнает, рано или поздно. На Орлова мне пофиг, а вот отношения с государем я не хочу портить. Пока Романов мне доверяют, живется гораздо проще. Спешить уже было некуда, поэтому, когда мы устроились в беседке, я рассказал Орлову все об астральных приключениях, конечно, опуская момент, что Клим — хранитель астральных врат. И откуда старик настолько сведомлён об этом? Орлов задал вполне закономерный вопрос. «Откуда же я знаю, Семён Михайлович? Пожалуй, плечами. Вот у него и спросите». Орлов ещё задал несколько общих вопросов, а затем вместе с Родионом, своими магами и группой зачистки свалил из моего поместья. «Во, блин! Не спасибо, не до свидания. Как будто я им всем что-то должен. Это меня уже начинает напрягать». Надо как-нибудь при случае объяснить доходчиво, что я не подчиняюсь ни Орлову, ни Императору. Я сам по себе, и никто мне не имеет права указывать или что-то требовать. Мне не безразлична Империя, я хочу спасти мир от нашествия монстров, но подчиняться при этом кому-то не буду. Это уж точно. Поместье Кутузовых. На следующий день. Сегодня день рождения Мишки, и Кутузовы пригласили нас к себе в гости. По пути мы купили от всей нашей семьи подарок, мана-самокат, который гонял наравне с автомобилями. Это была его мечта, и про нее он мне все уши прожужжал последние пару месяцев. Родители подарят ему ноутбук. Он свой подарок недавно увидел в одном из шкафов своего бати. Как он признался, совершенно случайно. Я подсказал бате с маман, что именно от такого подарка Мишка будет на седьмом небе от счастья. Для друга мне ничего не жалко. После застолья я подарил Мишке самокат, и он радостно закричал, тут же погоняв на нем несколько кругов вокруг дома. А затем мы устроились на террасе, попивая сок и разговаривая на общие темы. Я взял с собой Кузьму, который игрался во дворе с шариком. Щенок Миши вырос за эти годы и превратился в здоровенного пса, да и способности его усилились, так что он представлял сейчас надежного защитника, хотя мой Кузьма был на фоне шарика горой и все боялся его раздавить. Юленьки не было, она с родителями укатила в минеральные воды к тетке и отправила поздравления и денег на карту. Я вздохнул, сделав глоток яблочного сока. Конечно, было бы веселее, если бы не этот Сатоши, хотя родственничек вел себя спокойно и рассказывал о японской культуре. «Может, вы слышали, что в Японии хозяева дарят своим гостям бумажных журавликов?» — продолжил он умничать. «Да, припоминаю, читал про это», — кивнул я, знакомясь с обычаями народов этого мира, натыкался на этот факт. Знаешь, откуда взялась эта традиция? Добродушно улыбнулся Сатоши, затем повернулся к Мишке. Миша, может, ты подскажешь? Вообще без понятия. Друг развел руками. Интересно, откуда? Одно из мифических существ в Японии – Цуру, журавль-оборотень. Согласно древней легенде, он живет до тысячи лет является символом долгой и счастливой жизни, символизирует мир. Вот в честь него и дарят гостям журавликов. Так хозяева выказывают свое гостеприимство и то, насколько они ценят каждого, кто пришел в их дом. «Круто. Пойду еще сока принесу», — скривился Мишка, вставая из-за стола. Походу, он уже сыт по горло этой мифологии. Ну, Сатоши и любитель поумничать, конечно. Даже я чуть не заснул, пока он говорил. Стоило Мишке зайти в дом, как его японский родственничек изменился в лице. Так скривился от злобы, что я его не узнал. «Ты не думай, подонок, что я забыл про жуков и клизму», — зашипел он. «Так ты ж сам упал в урну», — ухмыльнулся я. Да и клизму тебе ставила та лекарша, она спасала твою жизнь, между прочим. «Смейся, ублюдок», — прошипел Сатоши. «Но поверь, я тебя обязательно опозорю перед Ульяной. Она увидит, какое с ней рядом ничтожество». «Попробуй», — засмеялся я, — «но я сразу предупреждаю, у тебя не получится». «Поверь, получится», — оскалялся Сатоши. «У меня свои методы». «Ну-ка, расскажи», — оскалялся я, — «а я отвечу, каковы твои шансы» э нет, Серёжа», — растянул улыбку до ушей Сатоши, «пусть это будет для тебя сюрпризом». Мишка показался с графином Сока, на этот раз грейпфрутового, одного из моих самых любимых. «Во, у родителей отжал», — засмеялся друг, поставив напиток на стол. А вот ещё одна история, продолжил чесать языком Сатоши, вновь улыбаясь. «Вот же двуличная тварь! И повезло же Мишке с таким братцем, и врагу не пожелаешь». Выдав очередную байку, Сатоши замолк, глотнув сока и задумчиво посмотрел в сторону моего Кузьмы. «Хм, что этот японец замыслил? Явно ведь что-то нехорошее, надо последить за ним с помощью змейки». Когда мы прибыли в поместье, ко мне подошел Захарыч и умоляюще попросил, чтобы я перенес его к Чуйке, в карельскую деревню. Вроде у него появились идеи, как найти подземный лес. Я вновь взял акулыча с Регины, которые, только мы появились на берегу соленого озера, нырнули в воду, скрываясь в глубине. «Главное, мох не кидать, это я уже запомнил», — пробормотал Захарыч, опасливо посматривая на отражение солнечных лучей в озере. «Тебе чернил тех хватит на миллион пирогов», — хмыкнула я в ответ. «Так что не нужно попусту тревожить кальмаров. Давай лучше, воплощай свои идеи, чтобы опять здесь не застряли надолго, как в прошлый раз». «Конечно, я сейчас», — засуетился Захарыч. Он начал чертить на песке человечков, бормоча под нос. «Шкура лесовья, кожа дубовья, перекинь колоду, дай кадушку мёду». Я не выдержал и прыснул со смеху. «Это что за выступление?» – выдавил я. «Так бабка делала, я не знаю, что это». Растерянно ответил Захарыч, затем прислушался. В лесу каркнуло пару раз ворона, что-то зашевелилось в кустах. «Во! Неужели получилось?» – напрягся слуга. «Но ты подожди, а я пока сам поищу», — улыбнулся я. «Не думаю, что так все просто». Если бы что-то и было, я бы почувствовал всплеск энергии, да хотя бы намек на то, что открылся вход в таинственный подземный лес. Но ни всплеска, ни намека не было. Змейка принялась изучать каждое ближайшее дерево на метке, любые символы. Но нифига я не увидел. Отправил змейку вглубь леса, может, там, что попадется на глаз». В это время Кулыч вышел из воды, а за ним засеменила Регина. «Что это он делает?» – захохотала Акулоид. «Пытается палкой землю проткнуть?» Я отвлекся, покосившись в сторону Захарыча. Слуга присел на корточки и тыкал в землю веткой, продолжая бормотать под нос непонятные стишки. Затем начал в прыжке ковырять иссокшую почву. Наконец-то Захарыч устал, присел на траву, чтобы отдышаться. «Это вторая идея, которая не сработала», – заявил он. «Так делала бабка Агафья», – предположил я. «Да, именно так», – кивнул он. «Вот в точности так же». «Но у тебя ничего не получится», – заметила Кулыч. «А тебе почем знать?» – зло покосился на него Захарыч. «Это моя бабка, а не твоя». «Вот чудной», – хмыкнула Акулыч. «Она обладала неким даром, способностями. Даже если так вызывала вход в подземный лес, тебе это не дано. Ты же не маг». «Послушай, умник!» — покраснял Захарыч. «Он правильно говорит. У тебя ничего не выйдет», — вмешался я. «Да и не верится, что твоя бабка так входила в подземный лес. Раз ты видел, что она делала, значит, должен был увидеть и как открывался вход». «Нет, ничего не видел», — погрустнял Захарыч. «Ну тогда все. На этом я сдаюсь. Может, еще в избе поискать?» Но я не ответил. Змейка вдруг исчезла. Я не мог связаться с ней, отправить команду, либо посмотреть ее зрением, хотя понимал, что с ней все в порядке. Вроде бы. Связующая нить с астральной питомицей горела мерным зеленым цветом. Вообще ничего не понятно, хотя магический след змейки я четко видел. «Пойдем в лес», позвал я Кулача с Региной. «Захарыч, хватит уже ковырять землю, пожалей свои силы». Слуга вздохнул, затем поломался злости палку об колено и направился за нами. Небольшая тропка облегчала нам путь, а магический след змейки колыхался в воздухе справа от меня. В траве ползала живность, кузнечки, которых я приручил и отправил вперед на разведку, но и с ними потерял связь. Что за ерунда? Кто-то издевается надо мной? Буквально следом пространство всколыхнулось, из леса раздался старушечий голос. «Что вы забыли в моих владениях?» «Это твоя бабка?» – прошептал я, обернувшись к Захарычу. «Да она уже давно того!» Слуга закрыл глаза, склонив на бок голову и высунув язык. Затем вновь вытаращился в сторону леса. «И голос не похож!» «Пойдем дальше!» — скомандовал я. «Если что, я буду страховать!» — отозвался Акулыч, трансформируя руки в здоровенные острые плавники. Захарч шарахнулся в сторону, хрустя ветками под ногами. «Предупреждать надо!» — зашипел он. Мы прошли вперед еще метров сто, тропинка уже закончилась, и пришлось петлять между деревьями, избегая колючих зарослей. Я внимательно следил за магическим следом змейки, который мерцал справа, но уже поближе к нам. «Зря вы сюда зашли!» — закричала та же старушенца и злобно захохотала. Вдруг лес начал меняться. «Ох, что же это за напасть такая?» — начал бормотать Захарыч. За несколько секунд больше десяти деревьев перед нами исчезли, зато появился здоровенный раскидистый дуб. Он вздрогнул, его корни вырвались из-под земли, огромное дерево рвануло к нам, а из его дупла донесся зловещий голос. «Прощайтесь с жизнью, смертные!»